Утром Олег проснулся рано. Легкий с вечера, утром хмель оказался тяжелым, будто кузнечный молот. Голова гудела, каждый удар пульса отдавался в висках, во рту пересохло, как в пустыне Гоби. «Кто бы мог подумать?» — удивился Середин, поднимаясь с постели. «А по виду в меде одна вода». Он натянул штаны и рубаху, опоясался саблей. Никогда не знаешь, когда клинок понадобится. Спустился по лестнице. В трапезной еще было пусто. Только трое лысых мужчин уже подкрепляли свои силы жиденьким супчиком с длинными полупрозрачными полосками капусты. — Вас, значит, баечник не испугал? — негромко отметил ведун. Надо сказать, троица воззрилась на него с не меньшим удивлением. Впрочем, сейчас середину было не до них. «Хозяин, квасу принеси. Чую, не отпиться от меда твоего будет». «Может, щец кисленьких вчерашних?» — заботливо предложил Висяка. «Али рассола огуречного? Квасу. Остальное потом». Средин подхватил поданную ему холодную, видать, только с погреба, к рынку и вышел на крыльцо. В трапезной Олегу показалось душно, но он присел прямо на ступенях, с наслаждением втянул в себя холодный утренний воздух. Солнце, пробивая сквозь утреннюю дымку, красило крыши, трубы, кроны деревьев в розовый цвет, в котором не было ничего зловещего. Наоборот, Это был цвет тепла, радости, пробуждения. Веду он сделал несколько больших глотков и с чувством выдохнул. «Хорошо!» В ответ под навесом что-то зашуршало. Фыркнули, шарахнувшись в загоне лошади. Возмущенно вякнула кошка. И на свету, отряхиваясь от сена, показался еще один гость из вчерашней компании, тот, что с обожженной головой. Вид у него был, надо сказать, неказистый, и если бы Олег не видел вчера, как ему наравне со всеми прислуживает холоп, самого бы принял за смерда. — Утро доброе, мил человек, — хмыкнул Середин, прихлебывая квас. — чего ты тут? Они со всеми? Трапезничаешь? — Они их уже встали перевел дух бедолага и еще раз отряхнулся. — А там как? — Где? Чего? — не понял ведун. а ты ведь тоже того из приезжих. — Да как бы да. — Ух, опять мое горе-злосчастье, стало быть, прицепилось. Жалобно простонал мужик и плюхнулся рядом на ступеньку. Одного меня стало быть полночью нонешней зацепило. На чем стянаешь? Отхлебнув еще квасу, Олег протянул бедолаге рынку. — На, промочи горло и скажи, чего все не спишь? Они в светелке, как други твои? Какие други? Чуть не подпрыгнув, испуганно прошептал тот. То ж волхвы храмовые с руяна. Ужель калавратов на головах у них не видел? Чур-чур, защити. За доли и сокровища прибыли. Для храма. Олег удивленно повел бровями. Про остров, на котором стоял главный из храмов Солнца, он, как и любой смертный на Руси, разумеется, слышал. Но вот как служителей святовид занесло под Рязань? Слух же спросил совсем другое. А что же ты от спутников своих отрекаешься? Видел я вчера, как вы вместе за столом сидели, али повздорили уже. Какое повздорили, мил человек? Ты бы видел, что за ужас ночью на меня обрушился. Быки прямо в светелке топтать начали, но после змеи кинулись, а за дверьми метохи ждали, с мечами тут же зарезать попытались. Я отбиваться начал. Стены покромцал Токма. А мятохам урона, урона никакого, они же мертвые. Из-под двери опять змеи полезли. В общем, еле мы с Валдаем ноги унесли. тут -то тоже гвалт стоял немалый. Гости торговые метались, драку учудили. Вроде как зарезали кого. Ну, холоп наш вовсе убег, а я у коней. Сено схоронился. Бедняга вдруг вспомнил про квас И жадно прильнул к рынке. Удалив жажду, отер рот рукавом и продолжил. Помыслил я, на двор наша беда обрушилась. Ан, видно, опять только меня непруха достала. Ну, купцы ведь тоже убежали. Попытался утешить его середин. А может, и не было их вовсе? А ну, тоже привиделось. Откель, стару в светелках взяться. Змеем откуда? Тебя вон не пужали. Мужик отпил еще. Торок на мне сошелся. Порча черная. Отметка ночницына. На болости в детстве заплутал. Вот с тех пор беда мимо не ходит. Все ко мне свернуть норовит. Сколько пока рос и падал, и ломался. Коней подо мной аж пятеро то хромели, то ступались, то крапа похватали. Мечом, ногу себе, при баловстве пустом чуть не отсек. Спасибо, волхв обратно приговорил. Как отец мне надел, выделил. У смердов моих в раз, коровья смерть всю скотину извела. Собак с кошками и то не оставила. Они жертву их принесли. С меня серебро подъемное спросили, скотину новую купить. А до осени обернуться не успели. Зима началась. Мор накинулся. Так и не стало моей деревни. Ни людей, ни скота. И куда серебро староста упрятал, неведомо. Меня с холопом Мара чего то помиловала. Да, видать, только мы для смеха. Зло счастью и дальше баловать оставила. Мороз зимой был изрядный, так мы печью в вечеру и стопили. Я на нее спать полез, а она, подобно возьми и развались. Я так в топку жаркую с углями ухнулся. Угли разлетелись. Усадьба моя хоть и малая, а полыхнула чуть не до неба. Искры на деревню снесло. Мне что там еще оставалось, чему пропадать. Валдай, неведомо как, меня беспамятного к Волху в святилище вывез. Опять мудрец меня выходил. Батюшка серебра чуток отсыпал, однако ж к себе не звал, боится к себе злосчастье занести. Вот я на Руяну отправился. У о помощи просить и заступничество, а ли откупа, но коли вина моя в бедах сих их имеется. Помогло. Устав дожидаться, середин сам забрал у невезучего соседа квас. С собой меня храмовые служители взяли. Сказывали на мою долю, зола, Половина бед твоих, боярин Чеслав, от языка долинного исходит. Громкий голос заставил невезучего бедолагу подпрыгнуть, метнуться в сторону к хлеву. Мимо Олега, оставшегося на своем месте, прошел один из храмовых служителей, остановился во дворе. Здесь, когда он выпрямился в полный рост, стал виден почти правильный треугольник его туловища. От узких бедер расходилась плечам внушительная мышечная масса, посередине которой буквально тонула в мясистом теле маленькая голова. Это была не хлипкая плоть Волхва, замученного зубрежкой древних тайн. Это было тело тренированного бойца, воспитанного за десяток лет из худосочного мальчишки. Храмовый воин сделал единственно возможный вывод ведун. — Что же вы тут делаете, вдали от святилища солнца? Иди поешь, боярин Чеслав. — предложил служитель святовита Там на стол собрано давно. Бедолага кивнул, пробежал по двору, шмыгнул в дом. Волх, продолжая его взглядом, плавно повернулся, оказавшись лицом к лицу с Олегом. Хищно прищурился. — Да, мы воины храма, и прибыли сюда по делам храма. А что делаешь здесь ты, путник, не замечающий по ночам морок сильного злого баяшника? А я здесь по делам торговым, невозмутимо прихлебнул квас Олег. Вот юрту хочу продать. Ты думаешь, я поверю, что человек, способный спать под мороки, сводящего с ума его соседей, промышляет торговлей шатрами? презрительно скривился Волху. «За кого ты меня принимаешь?» «За кого принимаю мое дело?» пожал плечами ведун. «А что до юрты, то уж так жеребий выпал. Досталась она мне, как доля в добыче, что в походе на половцев взята. «Ведомо ли тебе, путник?» вскинул подбородок жрец. «Что вся земля русская?» под покровительством Бога Святовита находится, что только моего воли растут хлеба, проливаются дожди и греет землю животворящее солнце, что только моего волей даруется победа ратьям русским, и посему каждый русский обязан десятину из добычи воинской своей в дар Святовиту приносить. Согласен, моментально кивнул Олег. Юрта стоит десять гривен. Вы платите мне девять и забирайте ее себе. Одна гривна остается вам, как мой вклад в казну вашего святилища. Ты торгуешься с Богом?» Глаза не нехорошо приоткрылись. «Нет, отче, я боюсь его обидеть. Не могу же я, согласись, отрезать ему в качестве дара» шмоток войлока, и читать десятую часть жердей. А иных денег у меня нет. Квасу хочешь? Что же, путник? после короткого колебания согласился храмовый воин. Возможно, Бог решил, что тебе не нужно благодарить его за милость дарами. Возможно, у тебя есть перед ним заслуги, за которые он желает подарить тебя сам. «У тебя есть заслуги перед святовитом, путник?» разве дано мне узнать его мысли и волю?» — вскинул руки бедун. «Но бойся навлечь на себя его гнев, путник!» Неожиданно низким голосом предупредил Волховы. «Боги не любят лжи и предательства».